Глава шестая. Пацан прислонился к колонне и в своей белой хламиде почти сливался с мрамором столба. Глаза мальца блестели на белом, еще не тронутом, загаром лице. Рот был слегка приоткрыт. Ну, точно у свежего дохляка. Одним словом, едва не сработали некроманские рефлексы, и я не швырнул в него заклятием. Вот что значит недосып, погоня и мухоморовка, демоны б ее подрали как же трещит от этого пойла башка. А когда я плохо соображаю, я становлюсь особенно мрачено неприветлив. Не то чтобы и в обычное время был образцом дружелюбия, но все же. Одним словом, шанса у пацана на то, что обращусь к нему приветливо, не было никаких. Совсем. Совершенно. «Что ты здесь забыл?» — буркнул я. Малец, струхнув и чуть спрятавшись за колонну, ответил с серьезностью, несвойственной его возрасту. «Я служка, преподобный, поэтому должен поддерживать здесь порядок. После мессы подмести пол, очистить от воска подсвечники, промыть кадила». Хотелось бы сказать, что сейчас лучший из вариантов уборки для пацана — это убраться отсюда по добру, по здорову. Даже слова уже на кончике языка завертелись. Причем такие, от которых и дохлый зомби покраснеет. Но тут мой взгляд упал на витраж с изображением вышних посланников, и я вспомнил, что все же в храме. И мало того, жрец вышних, так что пришлось слегка отредактировать речь. «Думаю, дитя, тебе стоит сегодня, как и всем, отдохнуть и пойти домой. Но как же мое служение?» «А что с ним не так?» «Не понял я». Обычно, когда нас, приютских, освобождали от какой-то работы, мы были рады-радешеньки, бежали так, что пятки сверкали. А этот стоит, уперся. Так, преподобный Карфий наложил на меня наказание, месяц служения за то, что я два яйца из курятника у соседки своровал. Так что я должен каждый день целый месяц поддерживать порядок в храме, и начать лучат от церкви. Признался краснее паренек и вдруг запальчиво добавил. «А те яйца я не крал, у соседки курица, дура, сама их у нашего забора снесла, ну я и унес их домой». «А что, просто так, без угрозы отлучения, неужели никто в служке не шел?» — уточнил я. «Может, если бы и платили, то пошли бы», — помявшись отозвался пацан. Я же, выслушав ответ, задумчиво побарабанил по крышке гроба. «Да, мой предшественник, похоже, неплохо устроился, приторговывая божественной благодатью, вернее, доступом к ней. Нужен тебе прислужник, ты выбрал мальца порасторопнее, и бац, угроза ему отлучения за мелкий грешок. А кто из нас не безгрешен? Так что неплохо устроился предыдущий преподобный тут, а теперь и улекся. «А ты видишь здесь отца Карфия?» — спросил я. «Да, он под вами». Проблеил Малец. «Я имею в виду живого, пришлось уточнить». «Нет?» — удивленно протянул служка. «Значит, и ебить он на тебя больше не наложит. Так что ступай, на сегодня ты свободен, придешь». «А на завтра?» «А на завтра приходи. Я решил, что не стоит вовсе отказываться от дармовой силы». Малец малость погрустнел, но всего на миг а потом, шустро попрощавшись, удрал. А я и мой предшественник остались, и как бы мне ни было удобно сидеть на крышке гроба, пришлось встать и первым делом сотворить заклинание очищения. Если не от мыслей, то хотя бы тело от ядов. Сразу стало легче. И ни одна из двух статуй богов мне при этом на применение черной магии не возразила. Кстати, а каких именно богов? Подошел сначала к одному изваянию, И сразу же узнал Эльдора, набившего мне оскомину еще в приюте. Небесный правитель держал в руке солнце и олицетворял собой жизнь, огонь, свет, одним словом, все то, от чего меня как темного воротило. Зато напротив него оказалась статуя Бога смерти и земных богатств с черепом в руке. Что ж, с тобой мы, может, и сработаемся. Задумчиво протянул я. Никогда не считал себя не то что сильно, но и вообще верующим. Но все же приятно встретить что-то знакомое в абсолютно чуждом тебе месте, когда у самого почти ничего нет, кроме надежд. Правда, были и одежды, хотя немного, и в той сумке, которую прихватил из таверны. Надо бы, кстати, глянуть в нее повнимательнее. Задумано, сделано. Я подошел к своим сумкам, валявшимся недалеко от алтаря. С интересом заглянул в свою. В той ничего нового и звонка золотого увы, не прибавилось. Потом перешел к добытой в неравнем бою, точнее, удирании торби. Сначала пальцы наткнулись на нечто мягкое и шероховатое. Я осторожно извлек из сумки пару портянок. Запах от них шел такой ядреный, что был способен оживить даже самых образцовых мертвецов. В этих портянках явно прошли немало дорог, а может, и участвовали в битвах минувших эпох. Возможно, даже в тех боях бывший владелец этих кусков ткани и не доставал меча, чтобы сразить врагов. Достаточно было вынуть ноги из сапог, и все. Оружие массового поражения было активировано. Я же решил, что к столь алхимическому средству наше неразумное поколение еще не готово и просто сжег портянки в черном магическом пламени. На пол они осыпались кучкой пепла. Далее мое внимание привлекла рубаха, грубо сшитая из плотной ткани с вышивкой вокруг ворота. А прошлый владелец был щеголем, невольно подумал я, глядя на петушков, стеганых алой ниткой. В глубине сумки обнаружились и другие предметы. Кожаный пояс, украшенный потускневшими от времени заклепками, пара перчаток и флакон с мутной жижей. Открыл пробку и в нос ударил знакомый запах бодрящего эликсира. На самом дне обнаружился почти пустой, всего-то пара медиков кошель и связка дешевеньких артефактов. Почти все я узнал. На удачу, от непогоды, от насморка, в общем, стандартный набор. Только одна бирюлька оказалась незнакомой. Ну да, может, личная разработка кого-то из мастеров. Пожал плечами и закинул связку обратно. Все же я доверял лишь собственноручно изготовленным зельям, амулетам и лично упокоенным мертвякам. И рядом был как раз один такой кандидат. Лежал в гробу и словно ждал, когда же я начну читать над ним псалмы. Но я и начал, только заклинания. Как оказалось, если не вникать в детали, то ритуалы отпивания и упокоения нежити во многом схожи. Нужно стоять над телом и произносить слова. Правда, светлейшество при этом обычно держит в руках четки и читает с молитвенника. Мое же темнейшество помнило все слова наизусть, ведь не всегда приходится декларировать их в столь спокойной обстановке. Чаще за тобой несется дохляк, а то и целая толпа неупокойников, а ты резво возглавляешь этот забег, и во время него как-то не очень удобно искать конспект и нужную страницу. Вместо кадила я достал ритуальный кинжал. Тот, правда, источал аромат неладана, от него веяло кровью и окалиной, но свою функцию исполнял исправно. Надрез на груди покойника в районе сердца вышел тонким и едва заметным. Так что самым разительным отличием была, наверное, пентаграмма, которую я начертил вокруг гроба. Кстати, в ее лучах установил храмовые свечи. Горели те даже лучше тех, что обычно использовал я на кладбищах. Ну и еще что-то мне подсказывало, управился я куда быстрее преподобного. Солнце не успело дойти до зенита, а у усопшего патера уже не осталось ни одной надежды на воскрешение, даже если его решит поднять из могилы архимаг. Так что, закончив, я наскоро смыл следы пентаграммы и занялся делами насущными — добычей еды. Я, конечно, был не силен в религиозных вопросах, Но логика мне подсказывала, что мой предшественник жил не в храме. Наверняка у него был рядом маленький домик или что-то подобное. И неплохо бы туда наведаться, может, есть что перекусить. Покойнику-то все эти мирские блага уже ни к чему, а вот я слегка озверел от голода. Так что, подхватив обе сумки, вышел из храма и, наконец, впервые смог разглядеть, куда меня занесло. А то вчера была сначала толпа, какую обычно собирает Аутудафе, потом отдел правопорядка, а затем ночь, когда не видно низги. А вот сейчас я смог, наконец, вдохнуть полной грудью и оценить городок. Морисмол, кажется. Небо было ясным и залитым мягким светом, какой бывает только в северных землях. Здесь даже в середине лета солнце не жарило, стирая все краски и оставляя после себя лишь выгоревшую белизну. В воздухе витал аромат весны. Я различил древесную смолу, едва уловимый запах реки и навоза. Куда ж без него? Внизу велась, спускаясь у пригорка, улица, вымощенная булыжником. Пустая. Даже удивительно, с учетом того, как в храм не столь давно рвались прихожане. Чуть поодаль стояли дома с их черепичными крышами и деревянными ставнями. Я успел заметить старый колодец, только-только начавший зеленеть деревья и вольготно развалившегося на брусчатке кота, гревшего свое рыжее брюхо под солнцем. Одним словом, вокруг были тишь, гладь и небесная благодать. «Отличное место, чтобы схорониться самому и похоронить чужие тайны», пришло вдруг на ум. Но тут желудок напомнил о себе. «Да так, что стало понятно, есть я уже не хочу», Только жрать. Пуститься в разнузданную и безостановочную пищевую вакханалию с жареным мясом, свежими пшеничными лепешками, зеленью, сыром, сладостями, а главное, без вина. К нему у меня пока была стойкая нетерпимость. Но это были запредельные мечты. В реальности, если удастся разжиться ковригой хлеба, уже хорошо. Так что я отправился на обход храма, чувствуя себя при этом караульным. Ну и пусть, зато почти заложив круг вокруг обители, я нашел, что искал. Маленький домик, который утопал в зелени. Похоже, это и был домик прошлого светлейшего. Причем замок, как я выяснил опытным путем, на двери у этого жилища был исключительно от честных людей. Даже отмычки не понадобилось, чтобы его вскрыть. Достаточно было пихнуть, и душка отвалилась сама. Я толкнул створку и вошел внутрь. Да, как-то скромно и тихо, точно в склепе. А их я повидал немало, было с чем сравнить. Полки же, как выяснилось чуть позже, были столь же пусты, как и мой резерв после того, как уложил целую стаю кладбищенских гулей. Ну что ж, подумал я, похоже, этот отец Карфий был не только настоящим священником, но и святым и питался не иначе как благодатью небесной и молитвами. Дальнейшие поиски показали, что кое-что съестное в доме все же было. Луковица, черствует до состояния гранита хлеб и... Э, что-то, что мне так и не удалось распознать. Все потому, что в этом странном куске было слишком много жизни, в основном присневелой. А я все же специализировался по смерти, так что одно мог сказать точно. Если съем это нечто, есть все шансы сыграть в ящик. И я не о клавесине. Положил свои находки на стол, соорудив картину, полную символизма. Лук, как знак слез и страданий по голодному мне и напоминание о бренности бытия. Хлеб, твердый, как вера истинного праведника. Орудие убийцы, им можно было отлично пробить череп. А третье — прах и тлен во плоти. Был бы я преподобным, наверное, взмолился бы вышним богам, чтобы те дали мне силы сотворить из этого трапезу, достойную хотя бы скромного жреца. Но я был практичным некромантом и прикинул, что лучше поищу местную харчевню. И только я достал из сумки оставшиеся деньги, как раздался стук в дверь. Настойчивый такой, напористый, я бы сказал, таранный. От подобных бодрых дробей я не ждал ничего хорошего. После таких обычно звучало именем владыки. Но сегодня судьба ограничилась лишь ударами о створку. «Кто там?» — крикнул я, не спеша открывать. «Это тетушка Малика преподобная, откройте!» Я решил, что хуже не будет, и, подойдя к двери, отодвинул засов. На пороге стояла старушка-небесный одуванчик. Невысокая, щупленькая такая, что могла бы за швабру спрятаться, и никто не заметил бы седая и с пирогом в руках. — Вот, испекла для вас, чтобы не голодали. А то я знаю нашего капитана. Он с дороги-то приветит, а накормить не накормит. И бабуля протянула мне пирог. Тот пах просто изумительно. Был с поджаристой корочкой и так и манил. Одним словом, был типичной приманкой. Только если в мышеловке сыр, то в моголовке свежий пирог, мясной. «На него-то я и попался. Взял, наивный дурак!» «Благодарю вас, почтенная малика за столь неожиданный и приятный дар!» Ответил я, принимая снеть. Тут-то выяснилось, что старушка и не собиралась уходить. Она прищурилась и, словно хитрая полярная лисица, добавила. «А еще у меня есть совсем новенькая кадила и лада на запас. Они мне совсем не нужны, могу отдать, у меня все с собой!» «Только исповедуйте меня, преподобный, прямо сейчас, без очереди!» Никогда не думал, что полный песец сможет выглядеть так худо, старо и при этом напористо. Будучи некромантом, в своей жизни я повидал всякое. Меня многие пытались сожрать, покалечить, пару раз сжечь на костре, но чтоб дать взятку кадилам! «Бабуля, какой грех тяжкий на вас, что вы так стремитесь к причастию!» Осторожно полюбопытствовал я. «Ой, не говорите, отче, тяжкий! Я мужа своего покойника бывало била. Как он придет на бровях домой за полночь, так в сердцах и голубила. То скалкой, то ухватом, то сковородой. Чем боги на душу положат, тем ей и прикладывала. А полгода как помер благоверный мой. Поначалу все тихо было, а вот месяц назад как началось. Приходит по ночам его дух под окна, воет, меня с собой, видать, в сыру землю зовет я как нашему прежнему патеру приду и исповедаюсь он меня осенит благостью своей и святой водицей так отпускает бабулька все говорила и ее голос дрожал как осенний лист на ветру. Я же кивал с пониманием, изображая на лице грустную мину, как и положено добропорядочному светлейшему. вот только мысли у меня были не о молитвах судя по всему дело было не в грехах и раскаянии. Нет, это был зов восставшего из жальника мертвяка. Неупокойника либо плохо похоронили, либо, что вероятнее, муженька Майлики незадолго до смерти цапнула нежить вроде мертвицы, и как только его тело окоченело, слюна твари начала прорастать. Только пока мертвяк не заматерел, его ненадолго могла отпугнуть святая вода. А старушка думала, что вся сила в молитве. Только эффект от окропления не продлился бы долго. Месяц-два и дохляк бы сожрал майлику или кого другого из селян, кто попался на пути умертвия. Просто дом бывшей супруги был ближайшим к жальнику. Всего лишь совпадение. Но говорить о своих догадках я старушке, конечно, не стал. Лишь выслушал покаяние, сотворил знамение всех богов и пообещал старушке, что приду поздним вечером окропить ее дом святой водой а заодно прочесть молитвы, чтобы больше ее дух мужа не беспокоил. Малика благодарила меня горячо и истово и уходила несколько раз. Только я закрывал за ней дверь, как спустя совсем немного времени, я только успевал сесть за стол и взяться за пирог, она стучалась снова и благодарила, еле спровадил. И вот в очередной раз, когда я намеревался было откусить от сдобы, снова в дверь забарабанили. «Да чтоб тебе провалиться сквозь землю!» Пожелал я всего хорошего порядком поднадоевшей старухе, распахнул дверь и занес руку, чтобы осенить ее контрольный раз благодатью, но на пороге стоял мужик. Старушки на удивление не было. Светлейший! Выпалил бородач и бухнулся в ноги, протерев пузом порог. «Помоги!» «В чем именно?» Уточнил я, уже понимая, свидание с пирогом мне не светит. «Моя жена вот-вот помрет родами, отпусти ей грехи перед смертью!» «Твою ж исповедальню!» Было самым цензурным, что пришло на ум. Но делать нечего. Убедиться, что смерть прошла без осложнений, это святой долг некроманта. А еще порой его единственная возможность подзаработать так что я прихватил плащ, на миг задумался, взял еще и свою сумку, ту вторую, которая осталась в трактире при мне. И, как оказалось чуть позже, сделал это не зря.